Галлюцинация Стелли Флеминга Из двоих собеседников один был пациент, а другой был врач. «Хоть я и послал за вами, доктор», — сказал пациент, «Мне не очень-то верится, что вы в состоянии мне помочь. Может быть, вы знаете хорошего психиатра?» Похоже, я слегка тронулся умом. «По вашему виду и не скажешь», — заметил врач. «Но посудите сами, меня преследуют галлюцинации. Ночь за ночью я просыпаюсь и вижу в своей комнате большого черного Ньюфаундлина с белой передней лапой. Сидит и глаз с меня не сводит». «Вы говорите, что просыпаетесь? А вы уверены?» За галлюцинацией часто принимают обычные сновидения. Да нет, безусловно, просыпаюсь. Потом лежу иной раз долго и смотрю на собаку в упор, как она на меня. Я всегда оставляю горячий ночник. Когда терпение мое кончается, я сажусь в постель и с собакой как не бывало. Хм, да. А как она на вас смотрит? Злобно. «Разумеется, я знаю, что у животного в неподвижном состоянии, если оно настоящее, а не нарисованное, выражение глаз всегда одно и то же. Но ведь это не животное, а выдумка — химера. Согласитесь, ньюфаундлены выглядят довольно добродушно, а этот явно не такой, как все. От моего диагноза пользы было бы мало. Я ведь не ветеринар». Врач засмеялся над своей собственной шуткой. Но, смеясь, непрерывно косил глаз на пациента. Вдруг он сказал. «Флеминг, собака, как вы ее описали, напоминает собаку покойного от Тоэла Бартона?» Флеминг приподнялся в кресле, потом снова сел, пытаясь сохранить равнодушный вид. М -м, «Я знал Бартона», — сказал он. «Припоминается, газеты, кажется, писали. Не было ли в его смерти чего-нибудь подозрительного?» Врач, теперь испытывающий, смотрел пациенту прямо в глаза. Он ответил. «Три года назад тело Уоттуэлла Бартона, вашего старого недруга, было найдено в лесу неподалеку от его дома. И от вашего тоже. Он был заколот. Никаких улик не обнаружили и никого не арестовали. У разных людей возникли разные версии. Были ли у меня какие-то догадки? А у вас? У меня?» «Бог с вами, да что я мог знать об этом? Вы же помните, почти сразу после его смерти я уехал в Европу. Нет, пожалуй, я уехал чуть погодя и вернулся всего несколько недель назад. Откуда у меня возьмутся догадки?» «По правде говоря, у меня все это из головы вылетело. Так что же насчет там собаки?» Она первая отыскала тело и подохла от голода на могиле. «Мы не знаем, что за...» «Неприложенный закон управляет случайными совпадениями», и Стелли Флеминг не знал, иначе он не вскочил бы как ошпаренный, когда через открытое окно с вечерним дуновением до него донесся далекий заунывный вой собаки. Под пристальным взглядом врача он стал расхаживать взад и вперед по комнате. Вдруг, резко остановившись прямо перед ним, он чуть ли не закричал. «Какое все это имеет отношение к моей болезни, доктор Холдерман? Вы что, забыли, зачем приглашены?» Врач встал, положил руку пациенту на плечо и мягко сказал. «Простите меня. Я не могу поставить диагноз сразу. Надеюсь, завтра все прояснится. А вы ложитесь-ка пока спать. Да, ставьте дверь незапертой. Я посижу тут ночь, полистаю ваши книги. Вы сможете, в случае чего, позвать меня, не вставая?» «Да, тут есть электрический звонок». «Ну вот и прекрасно. Если что-нибудь вас потревожит, нажмите кнопку, но не садитесь. Спокойной вам ночи». Уютно устроившись в кресле, доктор вперил взгляд в тлеющие угли и глубоко надолго задумался. Впрочем, ничего существенного он, по всей видимости, не надумал, ибо то и дело вставал, открывал дверь, ведущую на лестницу внимательно вслушивался и затем вновь усаживался в кресло. Но спустя некоторое время доктор осморил сон, и он очнулся уже после полуночи. Он поворошил угли в камине, взялся со стола книгу, посмотрел название. Это были размышления Деникера. Он открыл том на удачу и прочел следующее. По великую волею Божией всякая плоть заключает в себе дух и посему обладает духовной силой. Также и дух наделен плотской силой, даже когда он покинул плоть и обитает на особицу, доказательством чему служат многие злодейства, совершенные привидениями и лемурами. «Иные полагают, что злой дух не в одном человеческом, но и в зверином облике обитать может, и...» Чтение прервал громкий удар, потрясший весь дом, словно упало что-то тяжелое. Врач отбросил книгу, выбежал из комнаты и ринулся вверх по лестнице в спальню Флеминга. Он толкнул дверь, но она, вопреки его указанию, была заперта. Он налег на нее плечом с такой силой, что она распахнулась. На полу, рядом с измятой постелью, в ночной пижаме лежал Флеминг и корчился в последних судорогах. Доктор приподнял голову умирающего и увидел рану на шее. «Я обязан был это предвидеть», — сказал он вслух, полагая, что Флеминг наложил на себя руки. Посмертное же обследование обнаружило Явственные следы звериных клыков, разорвавших яремную вену Но зверя-то никакого не было Конец рассказа Образ Берс Рассказ Галлюцинация Стелли Флеминга. Текст читал Михаил Стинский